Вторая часть главы. В открытом море. Гидрокрейсер «Алмаз». Лейтенант Реймонд фон Эссен. «Они что там, перепились?» — кипятил Сезарин. «Или контужены собственной пальбой? Полюбуйтесь, Реймонд Федорович, что отбили с заветного? Это бог знает, какая чепуха!» Фон Эссен принял у командира «Алмаза» листок бумаги. Документ носил на себе следы капитанского гнева и недоумения. бумага смята Надорвано, будто капитан первого ранга собрался изорвать ее в клочки, но в последний момент передумал. «Захватили английский фрегат», – медленно прочел лейтенант. «Фьюрис, капитан Ларинг, уверены, участвуют в Крымской войне. Записи в бортовом журнале соответствуют. Оружие, мундиры, пушки тоже. Взяли борт офицеров». Пока лейтенант качинский лежал в лазарете, Фон Эссен замещал его на должности командира авиагруппы, а значит и был вторым по старшинству на «Алмазе». Так что командир гидрокрейсера, получив возмутительную депешу, немедленно вызвал лейтенанта на мостик. Не будем спешить с выводами, Алексей Сергеевич. Пусть этих англичан доставят к нам. Уверен, все прояснится. Захваченный пароход покачивался на низкой волне, в десятикабельтовых от «Алмаза». Миноносец дрейфовал на левом кромболе приза. Трубы лениво дымятся, носовое орудие и минные аппараты сторожат неприятеля. «Осторожничает Краснопольский», — подумал фон Эссен. «Его можно понять. Тут у кого хочешь нервы расшаляться. Это же надо, Крымская война. Вот и радиотелеграфист сколько раз докладывал, эфир будто вымер ни одной передачи. А ведь на Алмазе отличные станции «Телефункин» поставили перед самой войной». «Пишут заветного!» — гаркнул сигнальный кондуктор. «Просят принять сообщение!» На мостике миноносца замигал сигнальный фонарь. «Ваш спасенный!» — медленно с большими паузами читал сигнальщик. «Уверяет, ученый прибыл будущего 21 век. Имеет сведения. Требует встречи. Командиром отряда». Фон Эссен обернулся к Зарину. Капитан первого ранга медленно багровел. Глаза его под кустистыми бровями наполнялись яростью. Щека дернулась, пенсне слетела с мясистого носа и повисла на шнурке. «Как бы его удар не хватил», — обеспокоенно подумал лейтенант. «Вон как кровью налился». Штурманский офицер, старший артиллерист, вахтенные, все, кто был на мостике, молча глядели на командира. Зарин покосился на сигнальщика. Тот вытянулся в струнку и по-уставному ел глазами начальства. «Значит, 21 век? Ничего не перепутал?» «Никак нет вашего сугродь!» — выдохнул кондуктор. «Как есть. Прибыл будущего, 21 век имеет сведения». «Ладно, хвалю!» — кивнул Зарин. «Отбей-ка на заветный! Подойти к флагману, передать спасенного, пленных и судовые документы с фрегата. Да чтоб все точно! Смотри!» Сигнальщик кинулся к фонарю ротьера установленному на крыле мостика, и быстро застучал решетчатой шторкой. «Кстати, Реймонд Федорович, помнится, вы рассказывали в морском собрании о фантазиях некоего англичанина?» «Действительно», — припомнил Эссен. «Недели две назад в Севастополе на Екатерининской за ужином зашел разговор о романах писателя Герберта Уэллса. Тема всплыла в связи с сообщениями о применении ядовитых газов на Австрийском фронте. Лейтенант Бахерев с предположил, что раз уж билетрист предсказал химические средства ведения войны, то, может, и тепловой луч скоро появится на полях сражений. Потом беседа перешла на другие произведения Уэллса и, в числе прочих, упомянули и машину времени. Помнится, Зарин присутствовал при разговоре и отпускал ехидные замечания. Вот ты дошутился. Так точно, Алексей Сергеевич, было такое. Только ведь а раз было... Попрошу вас провести допрос англичан и этого гостя из грядущего. Вы человек образованный, авиатор, книжки подходящие почитывали, вам и карты в руки. А я, простите, стар для таких пердимоноклей Заветного пишут! Принято! — отрапортовал сигнальчик. Подходим правым бортом для передачи людей. Эссон увидел, как на мачте миноносца взвился флажный сигнал. От форштевня разбежались пенные усы. и заветный начал описывать дугу в сторону крейсера. «С вашего позволения, господин капитан первого ранга, — начал Эссен, — я бы хотел сначала побеседовать с англичанами. Все же официальные лица офицеры, а у этого спасенного бог знает, что могло в голове помутиться». «Делайте, как знаете, голубчик», — махнул рукой Зарин. «Но пусть непременно подпишут бумагу, что это они наш гидроплан первыми обстреляли, а Мичман пусть ведет протокол». чтобы все по форме, как полагается». Мичман арцибашев, исполнявший обязанности корабельного ревизора, согласно наклонил голову. «И полегче с англичанами. Пока, во всяком случае. Все же союзники. Кто его знает? Что тут у нас за коллизии? Как бы потом не приключилось неприятностей?»